Внезапно ты чувствуешь что-то вроде эйфаи. Ты рад, что не пришлось б и т ь женщин. Стоит ясный октябрьский день, свежий солнечный, прохладный ветерок гонит над горами несколько пушистых облаков. Я смотрю в бинокль на п о л о г и й косогор и и з р е з а н н ы й ровными квадратами улиц Харенсбор. Потом перевожу взгляд выше на поросшие лесом склоны, потом влево на холмы по другую сторону пролива и на лежащие за ними горы. Еще дальше в горловине пролива видны краны, причалы и здания военно-морской базы. За шумом вертолетов и катеров слышны отдаленные крики и вой с и р и я Я смотрю на небольшую полоску, п о к р ы т о й галькой от мли, где маршируют, размахивая плакатами. несколько сот демонстрантов и местных жителей над головой стрекочет вертолет. Смотрю в сторону устья. Там над темной массой подводной лодки круто щетри вертолет. а Буксир, полицейские катера, сопровождение и ю р к и н д у в н ы е лодки медленно надвигаются на с б и в ш и е с я в кучу суденушки активистов за ядерное разоружение. Проносятся г и д р о ц и к л в з д ы м а я стену брызгом. Я опускаю бинокль и закуриваю очередную с и л к а т Я стою на крыше грузового контейнера на небольшом прибрежном пустыре в деревеньке под названием Розанит и смотрю, как в пролив г а р л о х вплывает авангард. Снова поднимаю бинокль и разглядываю подводную лодку. Теперь она полностью перекрывает обзор. Темные и совершенно ровные, хотя мне все же удается разглядеть отличия в текстуре листов обшивки сверху и на покатом носу. Надувные лодки протестующие вертятся вокруг катеров сопровождения, пытаются найти брешь и прорваться к субмарине. Надувные лодки министерства обороны больше и моторы у них помощней. На военных черные береты и темные комбинезоны. А активисты же одеты в яркие куртки и размахивают большими желтыми флагами. В центре этого м е л ь т е ш е н и я по узкому проливу движется огромная подводная лодка. Военный боксир прокладывает с я б м а р и н е путь, но идет она своим ходом. За всей этой флотилией следует серый патрульный катер рыбоохраны. Сверху тявкают тяжелые вертолеты. Эй, хрен маржаовый, дай к руку! Я заглядываю за край контейнера и вижу голову и руки Иена Гарнета. Он машет мне. Как всегда у нас в хвосте, и н спрашиваю я, затаскиваю наверх стой же самой бочки тут бензина, с которой забрался и сам. Иди в задницу, Коль, дружелюбно говорит Гарнет, отряхивая брюки на коленях. и е н работает на нашего конкурента. Диспетч из г л а з г о Ему под сорок. т а л е он округлился, а на затылке оголился. Поверх мятого серого костюма у него надето что-то вроде лыжной куртки, какие носили в конце семидесятых. Он кивает на торчащую меня изо рта сигарету. т ы б а ч к о мне угостишь? Я протягиваю ему пачку. Увидев название, он корчит презрительную мину, но все же берет сигарету. Ты что, Камерон? И вправду? Силкат. с и г а р е т для тех, кто хочет бросить курить. Я всегда считал, что ты принципиальный разрушитель легких. А что случилось с Мальбру? Они для ковбоев вроде тебя. Говорю я, давай ему прикурить. А что случилось с твоим табачком? Оставил в машине. Отвечает он. Мы оба поворачиваемся и смотрим на сверкающую голубоватую рябь, где в окружении липутской армады шествует с у б м а р и н н й великан. Вангар даже больше, чем я ожидал. г р о м а д н ы й толстый и черный, как самый большой черный слезняк в мире, с несколькими тонкими ребрами, прилепленными, будто бы на обум в последний момент. Не хрен а себе зверюга, говорит и е н Пол миллиарда фунтов стерлингов и шестнадцать тысяч тон. н Знаем, знаем, устал, говорит и н И длиной в два футбольных поля. А по новей у тебя ничего нет? Держи карман, ш и р е Я пожимаю плечами. Прочтешь в моей статье? Ох, какие мы! Он о г л я д ы в а е т с я А где твой человек с кодеком за пазухой и разрешением на съемку? Я к и в а ю на моторку, к р а у л ю щ у ю входов с а м о е горошку п р о л и в, в а Будет снимать рыбьим глазом. Входит в образ. А твой? У меня их двое, говорит Ян. Один где-то здесь, а другой взял вертолет пополам с Бибси. Мы оба смотрим в небо. Я вижу четыре военно-морских с и к и н г а Мы с е н о м обмениваемся взглядами. Что-то они п р и п о з д н и л и с вертолетом. А? Спрашиваю. Он пожимает плечами. Может, спорит? За кем чаевые п и л о т у Мы снова разглядываем субмарину. Лодки протестующих все время пытаются пробить с я к а в ангарду, но каждый раз их оттесняют лодки министерства обороны. Резиновые корпуса ударяются друг о друга, потом качаются на расходящихся волнах. Нос р а к е т о н о с с л е д в я за буксиром, неспешно приближается к входу в горлышко. Команда, облаченная в желтые спасательные жилеты, стоит п о с т о й к е и увольно на палубе огромного корабля. Некоторые перед рулевой рубкой, некоторые позади. Люди на узкой косе напротив нас кричат и улюлюкают, а некоторые, возможно, л и к у ю т Дай-ка взглянуть, говорит Ян. Я протягиваю бинокль, и он в п е р я е т с я взглядом в военный буксир, который медленно ведет подводную лодку через узкость. На борту б у к с и р а название Гуляка. Ну и как у вас дела в колес? – спрашивает Ян. Да, так, обычный о д р е б е д е н ь Не может быть. Он отводит глаза от бинокля и делает вид, что потрясен. Ты не оговорился? У вас ведь по-прежнему что н е д е н ь т о рекорд, о т р е к о р д и с т с л ы ш у писака хренов. Вы ребята с восточного побережья просто завидуете нашей компьютерной системе, потому что она работает. Да уж, конечно. Мы смотрим, как длинное, подчёркнуто фаллическое тело проскальзывает в г о р ю ш к о пролив. Его высокий корпус закрывает от нас людей, стоящих на косе напротив. м а л е н ь к и е головы в пилотках появляются на вершине рулевой рубки и смотрят на нас сверху вниз. Я машу им рукой. Один из них машет в ответ. Я ч у в с т в у ю странное виноватое счастье. Над головами шумят вертолеты, во дворот лодок демонстрантов и МО втиснулся в горлышко. Надувные лодки танцуют и бьются друг о друга. Это несколько напоминает паралитиков, пытающихся станцевать шотландскую кадриль, но, в статье, я бы не стал пользоваться таким образом. В Лондоне вчера были демонстрации, да? спрашивает и я, возвращая мне бинокль. Я киваю. Вчера вечером я смотрел по телевизору, как промокшая толпа брела по лондонским улицам, протестуя против закрытия шахт. у г у говорю я. и г а ш у о кур горжавую крышу контейнера. Шесть лет назад еще можно было что-то исправить. Люди начинают понимать, что Скаргилл был прав. Скаргилл Артур родился в 1938 году. Один из руководителей британских профсоюзов, политический деятель. А г л ы с с у к а в о т он-то к такой. По-настоящему он и был прав. Вот я и говорю, он настоящая наглая с у к а у х м ы л я е т с я Гарнот. Я покачиваю головой и киваю на катер рыбоохраны, замыкающий флотилию, которая протискивается в узкость. Как ты думаешь, это к о р ы т о в конце или в заду? Я имею в виду чисто в смысле морского жаргона. р а н скосил глаза, смотрит на корабль. Огромный корпус подводной лодки продолжает скользить мимо нас. Я вижу, как он пытается найти достойный ответ, обдумывая что-нибудь вроде в твоем заду или в конце или еще что-либо не менее военно-морской, но ничего р а в н о ц е н т е н н о г о в голову ему не приходит, и он явно понимает это, потому э просто пожимает плечами, вытаскивает блокнот и говорит: "Убей бог, не знаю".